Глава 30. Я Василий Горенков. В Загряжске с колонии меня привезли на Волге. За всю дорогу шофер не произнес ни единого слова. Когда я спросил, где он работает, сухо отрезал на базе. Только когда мы попали в мой микрорайон, два дома, что я начинал полтора года назад, так и стоят недостроенные, рабочих на площадке нет, он сказал. «Мне дали адрес весеннее 3. Это правильно? Да». Я вышел из этой ухоженной 31-й «Волги» возле магазина. Мне казалось совестно въезжать во двор. Какая-то была во всем этом противоестественность. Утром зэка днем раскатывает на обкомовской машине. Сразу по всем подъездам пойдет шорох. Зачем? И так ощущение такое, что по-прежнему вымазан в дерьме. Не помылся, зато надел новый костюм. Галя Прохорова, кажется, из восьмой бригады отделочников, встретив меня, сбросила руки к щекам. Замерла. Потом шагнула назад от того, что поначалу хотела броситься ко мне. Я ощутил ее порыв, но не бросилась. Прошмыгнула мимо. «А чего ты ждал?» – спросил я себя. Думал, с флагами выйдут встречать. Всегда неправ тот, кто упал. Возле своей квартиры я остановился, чтобы пришло в порядок сердце и не тряслись руки. Дети все замечают. Надо войти домой так, чтобы загодя погасить эмоции. «Зачем лишний раз рвать им сердца?» Маленькие все понимают, порою значительно острее нас. Я нажал на кнопку звонка и сразу понял, что он не работает. Филенка у нас соответствующая, все слышно, что происходит в квартире. Раздолье для доносчиков, пиши не хочу. Я подождал немного, тихо у меня в квартире, точнее в квартире бывшей жены. Я ж выписан, мы разведены, а еще вернее меня развели. Я постучал три раза, как раньше, никто не ответил. Постучал громче. Злоба во мне поднялась. Темная злоба и страх. Сразу услышал старческие шаркающие шаги. В лагере очень обостряются и обоняния. А потому сразу понял, что идет старуха. «Может, Зина вызвала мать?» – подумал я. «Сама на работе, а бабушка с детьми помогает». Право переписки я получил только в колонии. В тюрьме я был отрезан от известий из дома. Именно там следователь дал мне Зине на прошение о разводе. Кстати, с двумя ошибками. Странно, грамотный человек. Отчего? Отправил два письма, ответа от нее не пришло. Получил только открытку от обойщика Деревянкина. Писал, что их бригада в суд не верит, они на моей стороне. Не помню его. За долгие тюремные дни в памяти остаются лица самых близких. Остальные отходят на второй план, а потом и вовсе стираются. «Кто?» — спросил шамкающий женский голос. Нет, это была не мама Тая. «Зинаида Евгеньевна где? Шурик и Паша?» «Чего?» — Да вы отворите дверь, — попросил я. — Пожалуйста. Я только спрошу. — Это через дверь и спрашивай. Че, я глухая, что ли? Я услышал, как открылась дверь за спиной. Там жил прораб Светелкин, тихий, незаметный человек с уникальным глазомером. Объем земляных работ, которые предстояло выработать, определял в минуту. Странно, чего глаз ватерпас у нас говорят про алкашей. Обернувшись, я увидел в дверях женщину, жена прораба, — подумал я. Жаль, что раньше не познакомился. Нехорошо. — Василий Пантелеевич? — стараясь скрыть изумление, сказала она, вытирая руки о передник. — А вы? — Да, отпустили. — По здоровью? Я успокоил ее, хотя мне казалось неудобным говорить об этом. Нет, приговор отменили. Меня реабилитировали. — Это как? — не поняла женщина. — Оправдали. Доказали, что я не был ни в чем виноват. Вы не подскажете, где мои детишки и что там... Я кивнул на свою квартиру, за бабка шамкает. Так это мать новых жильцов, они, Еремеевы, сорла сюда, подались. А где же Пашенька и Шурик? Вы ничего не знаете. Да откуда? У меня не убрано, а тоб зашли, неуверенно предложила женщина. Нет-нет, не хочу тревожить, спасибо. Мне бы только узнать, где дети. Так ведь Зинаида Евгеньевна уехала отсюда как месяц. Ее переселили?» Нет, по обмену в Курск. Она никому адреса не сказала. Уехала в одночасье. Вещи-то собирать всего один чемодан. Все остальное описали и вывезли. Может, все же зайдете, я боч варю? Что... Нет, нет, спасибо. Наверное, адрес я смогу достать в обменном бюро. Там ведь не может не быть, правда? Да не узнавайте его адрес, вздохнула женщина. Она ведь не одна уехала с новым мужем. А дети? Спросил я, ощущая нелепость моего вопроса. Женщина, однако, поняла меня. «Так ведь они маленькие. К любому мужчине тянутся папа да папа. Ну что же мы тут стоим?» Она, наконец, превозмогла себя. «Заходите, пожалуйста». «Спасибо, мне еще надо успеть на работу», — ответил я. Это была правда, потому что начальник колонии, стараясь не смотреть мне в глаза, попросил прежде всего съездить в Трест. Там приготовлена компенсация, паспорт и путевка куда-то вроде бы на море. В Тресте я зашел в бухгалтерию. Из моих работников осталось только трое. Все остальные новые смотрели на меня настороженно. Любочка, Арнольд Иванович и Коля бросились ко мне. Любочка, обнимая меня, шептала сквозь слезы. «Господи! Какое счастье! Вот счастье-то, господи!» Кассира тоже новая женщина. Кассира-то зачем было убирать? Вручила мне пакет с деньгами, предложила пересчитать. Тринадцать зарплат, целый пакет денег. Я столько и в руках никогда не держал. «Вас просили зайти в портком», — сказала она сухо, — «в восьмую комнату». Молодой мужчина в бежевом костюме поднялся мне навстречу, пожал руку и начал говорить, как он рад тому, что правда, наконец, восторжествовала. «Вы сами-то здесь давно?» — спросил я. «Да уж год, Василий Пантелеевич. Много народу, смотрю, поменялось». «Не сказал бы, костяк, издается, сохранен, но, конечно, новая метла по-новому метет. Сейчас я позвоню, чтобы принесли ваши путевки». «Очень хороший санаторий в Крыму. Мне путевки не нужны, спасибо. Путевка. Одна путевка». «Читали газету о пленуме обкома?» «Читал. Я ждал, что он пригласит меня к новому директору или хотя бы спросит, чем я намерен заниматься. Он молчал, не зная, как себя вести. Потом вымученно поинтересовался. Отсюда поедете к Каримову? Он меня не приглашал, чего ж навязываться. Как я слыхал, именно он отправил за вами машину». «Да, странно. Шофер мне не представился. Спросил, куда завести, и все. Я расписался за полученную путевку, уплатил членские взносы за все то время, пока чистился вне рядов, сказал, что заеду еще раз, когда получу портбилет, проставить штампики, чтобы все было погашено честь по чести, и поехал в городское бюро обмена. Раньше, до ареста, я бы попросил секретаря помочь навести пустячную справку. Сейчас это надо было делать самому. Я встал в очередь. Приема у инспектора ожидало человек тринадцать. Очень много молодых явно ушли с производства. А как же закон об индивидуальном труде, подумал я. Где посредники, которые подготовят и проведут обмен, не нанося ущерба тем заводам и трестам, где работают эти люди? На что меняетесь? – спросил я мужчину, стоявшего передо мной. Хочу податься в Норильск. Там быстрее на пенсию выходят. Сколько вам до пенсии? Если здесь 119, а там всего одиннадцать, а уж потом. Мужчина улыбнулся осторожно, затаённой улыбкой. «Жизнь начнется. На юг уеду, огород заведу!» «А что, здесь жизни нет?» Мужчина оглядел меня с головы до ног. Отметил «Видно, что костюм на мне болтается, пуговицы перешитые, вместо шнурков веревочки в туфлях» и, покачав головой, усмехнулся. «Потолки больно низкие». Я не сразу понял его. «Мы вообще-то тяготеем к двусмысленным ответам. Оттого уточнил». «Вы имеете в виду жилищное строительство или уровень заработной платы?» «Я имею в виду жизнь», — ответил он. «Это как?» «А так, сами, что ли, не знаете? На все лимит и потолок. Хочешь прыгнуть, а нельзя. Или смысла нет?» «Спортсмен планку перемахнул, ему золотая медаль. А в нашей жизни? Мы же не придурки ставить мировые рекорды в пустом помещении без зрителей. Медалей хотим, золотых, а не сатиновых вымпелов». «Вы кто по профессии?» «Конструктор. Где работаете?» «Где надо, там и работаю». На этот раз мужчина оборвал разговор, демонстративно отвернувшись. «Откуда в нас эта невоспитанность?» – подумал я. Вспомнил, как военврач, возвращавшийся со мной в поезде из Берлина в отпуск на Брянщину, задумчиво говорил. «Знаете, у немецких друзей и порядок, и бананы с миндалем в захудалых деревенских магазинчиках свободно продают, не говоря уже о том, что там же семь сортов колбасы и сарделек на кафельной стенке висят». И все люди друг дружки предельно вежливы. Я все же испытываю умиление, даже слез держать не могу, когда меня начинают отчитывать в Бресте. Каждый, кому не лень, ругает. И носильщик, и таможник, и гардеробщик в ресторане, и официант. Они собачатся, а у меня в сердце покой и счастье. Свои. Слова этого молодого военврача с лучистыми глазами, молодого еще, сорока нет, запали мне в сердце. Когда мы прошли досмотр и встретились в ресторане Брестского вокзала, я присел к нему за столик. «Чем вы объясните эту вашу умильность к тому, что наши так отчаянно собачатся?» Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, повторив, «Так ведь свои. От иностранного языка устаешь. Да и потом, знаете, горько испытывать ощущение собственной малости. У нас сестры в госпитале гроши получают, а купить есть что? Товары хорошие, и ковры, и отрезы, и обувь, особенно саламандра». Ну и наладились наши по воскресеньям обихаживать немецкие огороды за 50 марок в день. Субботу и воскресенье работают, вот и босоножки. У меня сердце сжало, когда сестра Милосердия поведала, что, мол, старик-хозяин с ней по-русски говорит. «Добрый дед, с нами воевал, в плену язык выучил». Победители на побежденных вкалывают. Разве не обидно? С тех пор у меня прямо как навязчивая идея. «Домой! Скорее домой! Там хоть такого быть не может!» «Кто ж это писал, что планета наша для веселья мало оборудована?» – подумал я, наблюдая за тем, как безжизненно медленно движется очередь на прием к инспектору по обмену с Кажется, Маяковский. Неужели он весь мир имел в виду? Или писал про нас, Горемык? Во время первой зарубежной поездки в Чехословакию я даже сжимался, когда в магазинах, автобусах, в отеле постоянно слышал вокруг себя неизменно ликующее «Просим вас, пожалуйста!» Люди произносят это напористо, словно бы агрессивно навязывают тебе вежливость и взаимную уважительность. чего же мы? А ведь народ наш добр и отзывчив, так грубы и неотесаны». Инспектором оказалась пожилая женщина с нездоровым, землистым цветом кожи. Голубые, миндалевидные глаза ее были совершенно инородны на измученном лице. Выслушав меня, она сказала, что я должен написать заявление с указанием точной даты обмена, когда и кем подписан ордер, на основании каких документов, и указать причину, побудившую меня обратиться с этим вопросом. Испытывая ноющую тоску, я ответил, что в бюро справок мне объяснили. Именно здесь, в этом кабинете, я получу исчерпывающую информацию. Обмен состоялся месяц назад. Неужели так много людей из Загряжска уезжают в Курск? «Пожалуйста, разрешите мне самому поискать в картотеке». «Если мы каждому встречному разрешим рыться в картотеке», — ответила женщина, — «потом сами ничего не сможем разыскать». «Сколько времени я должен ждать ответа?» «Две недели». «У меня путевка в санаторий начинается через пять дней». «Отдохнете, тогда и придете за ответом». Дело в том, что за время моего отсутствия я не смог сказать ареста, вспомнив, как соседка на лестничной клетке боролась с собой, не зная, пустить ли меня в квартиру. Моя жена обменялась и уехала в Курск с новым мужем. А с ней мои мальчики, они маленькие еще, понимаете. Я их не видел больше года. А где вы были? Я был вынужден ответить. В тюрьме. Женщина покачала головой, несколько брезгливо поинтересовалась. Прописку-то хоть дали? Покажите справку об освобождении. Я протянул паспорт, который мне вернули утром. Женщина прочитала фамилию. Лицо ее неожиданно изменилось. Глаза сделались еще более яркими. На отечных щеках появился румянец. Словно два красных пятачка. Видимо, с сосудами у бедняги Швах. «Погодите, погодите, вы что же, тот самый Горенков?» Я испытал сосущую неловкость, но постарался ошутиться. «Вы обо мне прямо как об артисте каком?» «Что вы ни о каком не артисте? Про вас так много говорят в городе!» Она неожиданно быстро поднялась и открыла дверь в соседнюю комнату. «Лидочка, достань ящик по обмену с Курском. Найди там формуляр на Горенкову». Та, видимо, слышала наш разговор, потому что сразу спросила. «Может, она взяла фамилию нового мужа?» Инспектор обернулась ко мне, согласно кивнув. «А мы по здешнему адресу установим». Через три минуты Лидочка положила на стол формуляр, и я записал на листочке бумаги улицу и номер дома в Курске, где теперь жили мои дети. Поблагодарив инспектора, я с трудом удержался, чтобы не спросить ее, зачем же мне было писать заявление и две недели ждать ответа. Она поняла меня. Румянец у нее стал еще более нездоровым. «Не в защите. Моя Лидочка получает копейки. Если я стану загружать ее сверх меры, она просто уйдет. А пойди замани сюда кого? Сидеть в душной комнатушке без кондиционера за гроши. А если бы клиенты платили вам какой-то процент за услуги, и вы бы прибавили оклад вашим сотрудникам?»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 Однокомнатная квартира с окнами во двор. Мусоропровод на площадке. Холл 6 метров. Кухня большая, семь с половиной. Мы ее оборудовали под столовую. Боюсь, не пропустит отдел. У меня ж две комнаты. Они не разрешат однокомнатную на двухкомнатную. Господи, что ж делать-то? Туда сунешься нельзя. Сюда запрещено. Надо будет кое-кого поблагодарить. Я очень близко увидел лица моих мальчиков. Они теперь Кирьяковы. Допустим, я приехал в Курск.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 Упавшего затаптывают. Так уж повелось. В кассах аэрофлота был перерыв. Очередь змеилась по кварталу. Душная, совершенно неподвижная. Казалось, что люди вжаты друг в друга. В лицах ощущалось усталое раздражение и страх, как бы кто ни влез. Раньше мы говорили «втырился». Около дверей в агентство дежурили старики в соломенных шляпах. Руки у них были крепкие, узловатые.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 «Ну, это мы как-нибудь уладим». «Зачем лишние хлопоты? Хочу побыть среди людей. Одному в четырех стенах не способна». Я довольно долго ждал в аэропорту места. Все диваны и креста были заняты. Безнадежная усталость ожидания ощущалась в неуютном, холодном здании. Чувство это подчеркивалось еще и тем, как безразлично с скороговоркой объявлялись посадки на рейсы. В микрофонах что-то трещало.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 Захотелось вернуться в детство, чтобы все можно было начать с изного. «Котлетку желаете?» — спросила старушка, заметив, как я неотрывно смотрю на нее. «Только утречком зажарила с лучком. И хлебушек мяконький. Отведайте, не смущайтесь». «Спасибо, бабушка», — сказал я. «Сыт». «Да какая ж я бабушка! Я вам разве что в матушке гожусь. Мне всего семьдесят, а вам?» «Тридцать семь». «Господи, я б вам все пятьдесят дала!» «Болел». «С сердцем чего?» Я улыбнулся. С душою. Старушка зашлась беззубым смехом. А я вспомнил слова нашего пахана Игорька. «У меня рак души, не нелюди. Меня нельзя нервировать шумом. Кто храпит за душу?» Бабушка кончила трапезу, оправила складочки на юбке, Она у нее была старинная, в оборку. Такие и моя бабулька донашивала после своей матушки. Сколько я помню, две юбки меняла. Не было им с носа.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 Пакет он и есть пакет Секретность Каждый инструктор должен быть завязан на отрасль и регион Получать наравне со всеми процент от прибыли А как быть с тем инструктором, который курирует просвещение? Спросил Каримов Или социальное обеспечение? И тогда я ответил А всюду ли нужен инструктор? Что, все директора школ безмозглые? Директоров совхозов теперь обязали платить десятки тысяч райагропромам Ежегодная премия Не жаль, только бы не мешали Не дергали на ежедневные совещания, не давали показаний, указаний, когда и что сеять. Примируют за помощь, правда? А какая от бюрократии помощь? Кто американскому фермеру дает указания, как пахать и когда? А хлеб тому у них до сих пор покупаем.